796. Октябрь 18. -е. Центральное Солнце есть Солнце жизни Вселенной. От него устремляются в пространство лучи и мощные потоки космического магнетизма, питающие миры. И вокруг него, как электронно вокруг атома, вращается бесчисленное количество галактик. В движении находится все. и движения эти в той или иной степени зависят от центрального Солнца. Как капля повторена в океане, так каждый атом и система миров, планеты и звезды повторяются в себе, отражая принцип строения великого Солнца Вселенной. Конечно, и во главе его стоит дух, бывший тоже когда-то человеком, на давным-давно исчезнувшей планете. Но как атом, входящий в состав вашей планеты, далеко от центрального солнца, хотя и порожденным, так сознание человека, даже духов высочайших далеко от центрального солнца. До него никто никогда не достигал из людей, умерших и живущих на земле. Даже в огненном теле великие духи не касались центрального солнца. По капле, отражающей солнце, можно знать о его существовании, но капли его не коснуться. Так недостижимым является солнце Вселенной для обитателей вашей земли. Коснуться его, значит, коснуться самой вершины иерархии света, о чем не имеется свидетельства даже в анналах твердыни.